Подземка. Гадкое место. Ярослав предпочитал перемещаться на электричках и трамваях. Ему важно было видеть, что состав не окружают сплошные скругленные стены, что он не заперт глубоко под землей, в этом коллективном гробу с толпой несчастных, даже не осознающих ущербности своего существования. Ее легко было заметить. Огненно-рыжая копна волос ярко выделялась посреди окружающих серых, мышиных, бесцветных голов других людей. Марго. Найти ее было вовсе несложно. В Хлицке ее отследил от самой галереи, где та работала. Было почти жалко убивать эту красивую интеллигентную девушку, но чертов блондин должен был знать, чем занимается и какой опасности ее подвергает. «К тому же, — утешал себя Ярослав, — все равно никто не заслуживает этого ложного, пустого ожидания в нашем мире. Как минимум, он не заставит ее мучиться». «Нет, мучиться будет в Хлицке». Совершенно осознанно он планировал оказаться на полке морга. При одной мысли о глухом металлическом ящике, безмолвном склепе, в Хлицке начинал дрожать мелкой дрожью, а ладони мгновенно потели. Было в этом что-то издевательское, что каждая его тюрьма оказывалась меньше предыдущей. Некий дьявольский круговорот, ненавидящая его утроба, пропитанная лживой, искаженной верой католическая школа-интернат, узкая квартирка на задворках Праги, неподвижные, но постоянно сжимающиеся стены богницы, и вот теперь морг. С приятным непривычным гулом в тоннеле показались огни поезда. Резко сорвавшись с места, Ярослав в два прыжка преодолел расстояние до ржеволосой девушки, обнял ее словно страстный любовник, прижав к себе, так что было слышно, как колотится ее сердце от удивления, перерастающего в ужас. В одно па смертельного танга Вхлицкий увлек за собой Маргу на рельсы, а через секунду, по их телам, все так же тихо, теперь уже с тоскливым из-за тормозов, воин прокатились колеса состава. Гласман гонял бульдога по траве с нисходящей с лица улыбкой. Гарм в силу возраста быстро выдыхался, но, видя энтузиазм человека, все же вновь и вновь находил в себе силы для очередного раунда догонялок. Вулка сидел рядом на скамейке, отложив от себя подальше нагретый солнцем кислородный баллон. Соседство было не из приятных. Толстяк почти варился заживо. По футболке темными разводами расползались пятна пота. Капли градом стекали со лба, задерживаясь в многочисленных язвах и рытвинах, покрывавших всю левую половину лица. Бедняга вертел в руках опустошенную, а потому бесполезную бутылку Адель Хольцнера. Минералка закончилась невероятно быстро и теперь спешно покидала Вулка через поры. приемник пустым болтался у колена. На такой жаре нечем было даже ссать. «Ему на пользу свежий воздух, волка. Смотри, как резвится!» прокричал Гласман в сторону волка, но тот даже не пошевелился. «Из-за твоего домоседства собака может совсем затасковать!» Оставив песика отдыхать в окружении одуванчиков и ромашек, лысый человек стащил с себя красную футболку, обнажив торс, испещренный татуировками до полной черноты, и подошел к скамейке. «Собаки!» Чтобы оставаться здоровой и счастливой, нужно не меньше одной часовой прогулки в день, помимо обычных гасси, как это называют немцы. Глассман явно наслаждался ярким солнцем, расставлял руки вверх и в стороны, как бы сдаваясь в плен, гнул вперед и назад загорелое поджарое тело, стоя босиком на гравийной дорожке. «По меньшей мере час, друг мой!» «Собака, кстати, умнеет через нос. Чем больше разных вещей она в своей жизни понюхает, тем лучше будет развиваться ее интеллект. Так что, пока я буду в городе, рекомендую тебе посвятить побольше времени прогулкам. От заботы о нашей подруге у тебя официальный отпуск». «Собираешься в Мюнхен?» Почти не шевеля губами, словно экономя энергию, ответил бывший клоун. «Да». «Тебе что-то прикупить? Места в салоне мало, так что ограничь себя в желаниях». «Новые легкие. Будь добр. Кстати, что это у тебя? Это на иврите?» Ткнул толстяк подбородком куда-то в сторону живота собеседника, где смог разглядеть единственные более-менее знакомые символы. «О-о-о, месье-лингвист? Да, иврит». «Кстати, ты знаешь, почему евреи и арабы пишут и читают справа налево?» «Да мне насрать!» – флегматично отозвался Вулка. «Дело в том, что это очень древние языки, гораздо древнее бумаги. Соответственно, писали тогда молотом и долотом. А теперь представь себе, как неудобно, будучи правшой, выбивать на камне буквы, держа молот левой рукой». Самозабвенно вещал гласман, довольно щурясь на палящее солнце. «И что там написано? Ну, у тебя на теле!» «Друг мой, мне приходится часами вертеться перед зеркалом, чтобы вспомнить хотя бы десятую часть. Это молитвы, заклинания, ритуалы и схемы, которые я собирал в течение своей долгой жизни». Да нет, я конкретно про Иврит, а остальное для меня все равно выглядит как полная биллиберда. Иврит, да. Гласман заметно погрустнел. Веселая улыбка сползла с его лица. Смешливые огоньки в глазах погасли, и теперь перед волка стоял настоящий гласман. Лысый. Безэмоциональный стервятник с колючими стеклянными зрачками, в которых плескалась бесконечная, неизбывная, нечеловеческая тоска. «Здесь написано, разве сторож я брату моему?» «А у тебя есть брат?» – удивленно спросил Вулка. «Был, это теперь скорее как напоминание. Пойдем, мне пора собираться». «Ты же понимаешь, что я не имею права вообще разговаривать с тобой на эту тему!» фриц сказал под его ответственность, парировал Стефан. Вальтер грохнул кулаком по столу, и многочисленные папки и документы посыпались на пол. «У него нет никакой ответственности! Он самодовольный кусок говна, который долго такими темпами не протянет!» Орал бывший координатор, не стесняясь в выражениях. «Этот говнюк, гребаные, 15 лет прикидывался моим другом! Но стоило ему получить должность и в ад, он уже срет на всех с высокой башней и превышает полномочия направо и налево!» Гер Вольсгрейф, Фриц объяснил мне ситуацию. Его жена... «Тяжело больна!» «Это он тебе рассказал?» «Ах, моя несчастная, Ленор!» «Вот уже 10 лет не встает с постели!» «Если бы этот тупой фермер...» Вовремя заметил симптомы и сдал жену в больницу, да и сейчас бы прыгала и скакала, как горная козочка. А теперь да, она вполне уже может быть мертва. По крайней мере, с первого года болезни и я ее больше не видел. Прежде всего, Герр уже немного закипая, чеканил Стефан, Фриц хотел принести вам свои извинения, но так как предполагал вашу реакцию, попросил это сделать меня, в надежде, что вы сможете снова быть друзьями. «Впрочем, я не уверен, были ли вы ему другом». Стальной взгляд блондина будто бы пригвоздил Землера к стулу. Озера из голубой ртути угрожающе переливались, будто змеи сворачивались в клубки перед прыжком. Да к черту!» Вдруг брякнул Вальтер, после чего Невпопат расхохотался. «Итак, Алая Династия, да, малой? Если не возражаете, Герр Вольсгриф!» Холодно ответил Стефан. Ну хорошо, слушай. На конец 80-х приходится пик активности мафусаилов. Это те, которые такие старые, что даже не помнят о своей природе, но охотиться продолжают. Более того, в этот период кто-то похищает объект Матка, и ликвидация резко становится куда более накладным делом. Тогда несколько отделений под патронажем нашего спецотдела Разрабатывают операцию под названием Падение династии. В качестве теста решили использовать Непииду, Остин и Прагу, ну, чтобы понять, как влияют культурное различие. Влияют на что? уточнил, пока ничего не понимающий Стефан. На популярность пьесы Алая Династия написана лучшими клипа-психологами всех отделов. Пьесы? переспросил Землер, совершенно запутавшись. Ты так и будешь, как попугай! Да, пьесы. Это театрализованное представление имело сильнейшее гипнотическое воздействие на клепотов. Такое, что даже те, кто искренне считали себя людьми, не могли противиться ни зову афиш, ни воздействию постановки. Мы, по сути, создали клипатический гипноз и обратили его против человеческой составляющей мафусаилов. И что произошло дальше? Все мафусаилы... И поврежденные, посмотревшие пьесу, были запрограммированы на конкретное действие, в одну конкретную дату, чтобы все было принято за сектантские безумства. Более 120 человек, независимо друг от друга, готовились к финальной церемонии. Август 93-го, первая красная луна в тетради. 120 мафусаилов собрались в одно и то же время в построенных их же руками соборах и... И что? И их не стало. Ритуал возвращения в утробу. Когда получишь кольцо, я покажу тебе документы. Эту процедуру сценаристы гениальнейшим образом вписали в монолог королевы-матери. Я до сих пор в восхищении. Как не стало? Недоумевал Стефан, тем не менее уже ощущая некую тревожную складность мысли, которая только-только начала выстраиваться, оформляться, как свежезародившийся клепот. «Как ликвидируется Авусса, стажер? Они сожрали друг друга. Все до единого!» Поволчьи улыбнулся блондин. Фраза прозвучала за секунду до того, как малыш окончательно догадался, и жуткая картина навалилась на него. Несколько дюжин человек... Мужчины, женщины, старики и даже дети набрасываются друг на друга, выдирают куски зубами, пытаются проскользнуть своими товарищам в пищевод, выдирают кишки, выкалывают глаза, откусывают языки, абсолютно потеряв разум в кровавой вакханалии. Хрустят кости, льется кровь, разлагаются заживо тела, уходя серым пеплом вверх. А люди или те, кто считают себя людьми, глядят на это с блаженными улыбками на лицах. Стефан почувствовал, как его скулы деревенеют. В кабинете замигала лампочка, а кресло резко стало тесным. С ненавистью и злобой Землер смотрел на Вольсгрифа через пелену черных, лезущих в глаза волос. Блондин же вдруг вскочил, запрыгнув на стул и ткнул пальцем куда-то в угол. «Мышь! Да мышь! Да сраная церковь! Сраный подвал!» Перешел на ругательство Вальтер, медленно слезая на пол, убедившись, что зверек, юркнул куда-то под плинтус. Стефан изо всех сил сдерживал смех, но не смог и, расхохотавшись, обрызгал слюной архивные данные, лежащие на столе. «Они разносят заразу!» «И вообще, чтобы ни одной живой душе!» Прошипел Вальтер, страшно пуча глаза, и Зеллер не в силах говорить от смеха, просто кивнул. Звуки. Только слух спасал Ярослава от погружения в полное безумие. Там, за металлической дверцей, ходили, разговаривали, бряцали инструментами живые люди. Не шевелиться, не дышать, не подавать признаков жизни. Такой жуткий способ самоубийства был выбран не просто так. Нельзя было допустить, чтобы врачи заметили, что сердце у перекрученной и изломанной груды костей и мышц все еще бьется. Чертов поезд не оставил в целости ни одну часть тела Вхлицкого, но это не беда. До ночи он успеет восстановиться. Большого труда ему стоило не завыть от боли и ужаса. Кости болезненно срастались, с хрустом скручивались, возвращаясь на законные места. С тупым и давящим ощущением восстанавливался череп. Страх же вызывали бесконечно узкие душащие стенки его темницы. Мысли путались, мозг тоже пострадал, и теперь перед глазами бессмысленным тягучим фильмом с испорченной звуковой дорожкой крутились беспорядочные обрывки воспоминаний его и тех, через кого ему пришлось перешагнуть, на пути к тронному залу. Все документы оказались уничтожены, все упоминания стерты. Почти по памяти Ярославу пришлось переписывать их книгу, по сути, гигантскую инструкцию по проведению ритуала возвращения в лоно». Все его соратники по вере как будто всегда знали, что должно быть в Писании. Они никогда ее даже не читали, лишь вписывали новые страницы, словно отчитывались перед кем-то. И в тот проклятый день, когда в Хлицкого сбила машина, все его братья и сестры ушли, счастливые и беззаботные под мантию короля, оставив его сходить с ума в этом омерзительном мерке. Ни в книгах, ни в документах не было ни слова о самом ритуале, о деталях, порядке действия, последних приготовлениях. Словно эти сто с лишним человек уже все знали наперед. Уже обо всем договорились, забыв сообщить ему, словно это было заложено куда-то глубоко в подсознание или даже в генетический код. Снаружи раздался какой-то шум, и Ярослав быстро, пережав себе глотку, чтобы не заорать, растянул в стороны края собственных ран. И если те начнут срастаться на глазах у врачей, все может пойти прахом. Послышался сильный удар. Двойные двери в секционный зал распахнулись, одна из створок саданула по углу металлического шкафа, в котором покоились тела Марго и Вхлицкого. «Где? Где она, я вас спрашиваю?» Голос вошедшего показался Вхлицкому знакомым. Где-то он его слышал, но не мог вспомнить где. Мозг немного подсыхал в районе затылка, из-за чего трудно было мыслить ясно. Что-то тяжелое, металлическое упало на пол, следом просыпались какие-то тонкоголосые железки. Слева от своей тюрьмы Ярослав почувствовал движение. Соседнюю полку открыли и выкатили тело наружу. Раздался крик, отдавшийся болезненной тоской в сердце. Крик скорби и отчаяния. ой человека, расстающегося со своим миром, с разумом, песнь прощания с жизнью, густо замешанная с сумасшедшей безграничной яростью. Где его тело? Достаньте мне его тело! Дайте мне его труп! С дрожью в голосе выл некто, и до Ярослава дошло, что сейчас откроется его полка. «Нет, нет, нет, только не сейчас. Так много сделано, так много принесено в жертву. Нельзя, чтобы все это было тщетно, впустую, как и вся его жизнь до этого. Что станет теперь его склепом? Тюрьма? Психиатрическая больница? А может, его посадят в лабораторию и будут изучать, тестировать на нем смертельные препараты и оружие?» Весь внутренне сжавшись, Вхлицкий взмолился. Взмолился, разумеется, не богу или богам, но великой королеве Валам, заступнице матери и жене. Алому принцу, хитрецу и трюкачу, и, конечно же, самому королю Валам, чьей власти нет предела, чья мантия дарит убежище всем его детям. По шкафу с телами раздавались сильные удары, словно неизвестный прощупывал мертвецкую на предмет его Вхлицкого тела. «Но? Ну, показывайте! Здесь или здесь?» «Прошу прощения. Мы вам очень соболезнуем, но не можем выдать вам тело второго пострадавшего». «Пострадавшего? Эта мразь убила мою жену! Мы собирались пожениться, она была беременна! Слышишь меня, ублюдок? Ты понимаешь, что я потерял?» Мы еще не опознали труп. «Возможно, появятся родственники». «Родственники потребуются тебе!» Послышалось злобное ворчание визитера, за которым последовали яростный хрип и захлебывающийся вой. Раздался писк интеркома, и чей-то голос панически затараторил. «Скорее! Охрану в морг! Первый корпус! Скорее! Он вырвал Руди челюсть! На помощь! Пожалуйста!» Малыш сидел в одиночестве в кабинете боцмана, когда запищал коммуникатор. Сообщение на экране гласило «Всем доберманам срочно собраться в общем зале». Оперативник вскочил на ноги. В ту же секунду Стефан неожиданно для себя оказался в совершенно другом месте – Он шлепал босыми ногами по улочкам какого-то средневекового города, а здания менялись у него на глазах, обрастая то каменной кладкой, то облачаясь в свежую штукатурку пастельных тонов. На стенах появлялись баннеры, рекламные объявления и тут же исчезали, сменяясь подвесными вывесками и маленькими окошками с забранными ставнями. Машины то превращались в телеги, то вновь отращивали шины на колесах, наливаясь яркими современными красками. Небо со скоростью калейдоскопа меняло свой цвет с лазурно-голубого на угольно-черный, жонглируя небесными светилами. Солнце мигало со скоростью стробоскопа, освещая странный город, сходившийся всеми улицами к высокому холму, увенчанному полуразвалившейся часовней, и ноги оперативника несли его туда. И вот... На крутой лестнице из бордюрного камня наваждение закончилось, и Землер оказался в общем зале спецотдела, где царила паника. Массивные волкодавы... Прямо на глазах у всех натягивали на себя тяжелую броню, увенчанную инъекторами. Другие сотрудники бегали туда и обратно, притаскивая из арсенала все новое и новое вооружение. А безразличные ко всему гиганты цепляли гранаты, винтовки, зеркала и фонари на свои чудовищные доспехи, придававшие им сходство с чудовищными гигантами из старых скандинавских сказок. Шипели сервоприводы экзоскелетов, трещали электробарьеры на панцирях, жужжали автомобили автоматические позвоночные модули, вгрызаясь в нервную систему оперативников. «Что случилось?» – спросил Стефан у одного из пробегавших мимо дворняк, худощавого парня с черным иракезом. «Ваш свихнулся. Напал на сотрудников морга, но и Баха, А теперь, похоже, находится в бегах». «Да наш кто?» – уточнил ничего не понимающий малыш. «Но координатор ваш!» – резко ответил Панк. Хирше? Какой хирше? Уберзальдат, который этот, Вальтер! Свежие трупы молчаливы. Они еще не готовы расстаться со своими знаниями, еще не примирились с потерей жизни, продолжают хвататься за остатки памяти, за фрагменты личности. А Работать в морге не в пример проще. Все инструменты под рукой. С тихим жужжанием пила вгрызалась в белый, покрытый капельками крови лоб. Через несколько минут рыжая шевелюра отсоединилась от головы, обнажив желтоватый, слегка примятый с затылка мозг. В Хлицке отчаянно запихивало в рот куски липкой, брынзоподобной массы, но в голове царила пустота. Ни звука, ни видения слишком рано. Надо было подождать хоть немного, еще хоть полдня, подержать труп недолго на солнце. Все впустую. Но вот что-то зажужжало на грани слышимости. Какие-то цифры повторяющийся раз за разом. 0-89. Телефонный код Германии. Последнее воспоминание. Еще несколько цифр. Ярослав, не веря своему счастью, залез в свои джинсы, валявшиеся в пластиковом контейнере на столе, и извлек оттуда мобильный телефон. Набрав номер, он почти сразу услышал знакомый, сочащийся яростью и болью голос. Как мило. Последнее, о чем думала еще живая Маргоди Лакруа, Это звонок Вальтеру. Хирши как раз возвращался с фермы в город, когда роковое сообщение рассветило красным экран коммуникатора. Никакого дикого животного на участке, конечно, не обнаружилось, как не обнаружилось и полиции. Чей-то дурацкий розыгрыш? Или запланированная акция? А Ленор, похоже, ничего не заметила. Ни в доме, ни в сарае никто ничего не трогал. На ферме Фрицу оставаться не хотелось. Он намеревался посидеть в Братворцхерцле пожевать их колбасок с гриля. Но тревожное сообщение разрушило его планы. Открыв внутренний чат, Боцман чуть было не направил автомобиль в кювет. Выровнявшись, он что-то быстро нажал на телефоне и вдавил педаль в пол, выжимая с неповоротливого омарока все, на что тот был способен. Вальтер зажимал нос, стоя на краю платформы, а перед ним раскинулся тошнотворный мусорный бассейн, припертый с двух сторон чудовищными жерновами пресса. Мерзкая яма испускала тошнотворный смрад, норовивший вывернуть оперативнику желудок, а над ней резвилось подвижное жужжащее облако. Несмотря на окоровавленные руки и одежду бывшего координатора, Любая дверь открывалась перед удостоверениями спецотдела, и Вергштадт АВМ не оказался исключением. Приказав очистить помещение от персонала, Вульсгреф остался один в гигантском, провонявшем насквозь циклопическом ангаре. Или, вернее, не совсем один. Плоть матка, циркулировавшая сейчас по его кровеносной системе, усиливала чутье, развивала интуицию, заостряла слух и зрение. Блондин чувствовал, что кто-то наблюдает за ним из укрытия. Кто-то, сжимающий в руках мобильный телефон, наверняка вооруженный и опасный. Сам же Вальтер не взял с собой ничего, кроме стандартного охотничьего ножа, уже не раз отведавшего плоти клепотов. Посмотрим, каков на вкус этот. Бывший координатор сжал в ладони маленький серебряный крестик так, что перекладина проколола кожу, и кровь теперь стекала вниз под джинсам, скапливалась на манжетах черной рубашки. Но боли он не чувствовал. То ли из-за инъекций, то ли из-за того, что вся его суть теперь представляла из себя громадное, дебелое, бесцветное страдание. Из-за постоянно пребывающей слюны приходилось регулярно сплевывать. Пищевод жгло огнем. У ускоренного пищеварения есть свои недостатки. Но Вальтер лишь продолжал смотреть на безмолвный экран телефона, который он чуть было не разбил, когда оттуда раздался как будто сонный, слегка гнусавый голос. Это я убил Маргу де Лакруа. Адрес я тебе сейчас вышлю. В Хлицке стоял незамеченный за лентой конвейера и из-под тишка наблюдал за целью своих поисков. Маленькая фигура на металлической платформе вызывала в сердце бородача жгучую ненависть. Вот он. Тот, кто спрятал все секреты династии. Тот, кто запер врата, ведущие Ярослава к свободе. Из нагрудного кармана Вхлицкий извлек маленькую склянку с желтовато-темной жидкостью. Зажав пальцами нос, он вылокал гниль, стараясь не касаться густой дряни языком, лишь бы не почувствовать вкус. Полностью сгнившая мозговая жидкость мастеров боевых искусств, солдат, акробатов, бандитов и наемников, скрупулезно собираемая Ярославом в течение 10 лет, наконец-то пошла в ход. Он почувствовал каждую мышцу, каждую жилу, все тело до кончиков пальцев. Мозг автоматически провел, как на сыровку помещения, конечности сами зафиксировались в боевой стойке, злоба в груди разрасталась всепоглощающим пламенем, вымывая все мысли, все эмоции, оставив лишь один порыв – уничтожить. Пора. Выпрыгнув из своего укрытия, Ярослав перемахнул через заграждение и приземлился на зловонную кучу, уйдя в гниющие продукты и пластиковые отходы по колено. Взглянув в сторону противников, Хлицкий расплылся в широкой улыбке и призывно помахал рукой. Вальтер нарочито медленно и осторожно спустился по лестнице в бассейн пресса. Вонь здесь становилась совершенно невыносимой. Ноги тонули в омерзительной массе, а мухи, проносясь мимо, чиркали жужжащими пулями по лицу. Напротив него стоял высокий бородач, одетый как санитар больницы. Миндалевидные глаза оказались темными щелочками, без зрачков, с одной лишь клубящейся тьмой внутри. Могучие руки бугрились вздувшимися венами, все его существо казалось сжатой пружиной, которая того и гляди распрямится. «Здравствуйте, Вальтер. Вас, кажется, так зовут». «Мне искренне жаль, что пришлось так поступить с вашей подругой. Могу вас, однако, утешить. Сейчас она в лучшем месте. Да, впрочем, вы и сами это знаете. А теперь я предлагаю вам добровольно поделиться со мной знаниями относительно Алой Династии. Все-таки, насколько я понял, засекречивали-то данные в Европе именно вы?» Виновато развел руками бородач, слегка улыбаясь, не удостаивая врага ответом. Вальтер прыгнул на ненавистного маньяка. Тот даже не стал уворачиваться, и блестящее лезвие с легкостью прошило живот, надломило два ребра и погрузилось в сердце. С безумной улыбкой глядя в лицо ублюдку, Вальтер проворачивал лезвие, пока темная борода покрывалась кровавой пеной изо рта. Улыбка не сходила с лица незнакомца. Кисти его вцепились в запястье Вальтера, нажали там на какие-то точки, и все предплечье Вольсгрифа пронзило боль. Пальцы его разжались и неподвижно застыли, словно выкопанный из земли корень. Нож так и оставался в сердце. «Ну вот», — почти разочарованно протянул противник, «а я ведь предлагал по-хорошему». Выдернув нож из груди, он молниеносным движением ткнул лезвием туда, где секунду назад была диафрагма блондина. Тот отшатнулся, легко отпрыгнул в сторону, увязнув в отходах по щиколотку. Следом за ним полетел и нож. Сбив траекторию клинка ребром ладони, Вальтер принял тактику едока и начал искать позицию для укуса. «Надо было прихватить челюсть», – запоздало подумал он. Удары по телу врага проходили бесследно. Смертельный хук в плавающее ребро с поворотом, такой, что кость уходила в печень, обездвиживающий удар под колено, рвущий мениск, старая добрая, раскалывающая лучевую кость комбинации с захвата и давления коленом. Все было бесполезно. Бородач будто не замечал травмы и продолжал, словно танк, наступать на Вальтера, пытаясь зажать того у стены. Хлёсткие, с непредсказуемой траекторией, без замаха серии следовали одна за другой без передышки, заставляя Вользгрифа метаться по мусорной куче загнанной в угол крысой. Наконец враг нашёл нужную позицию, оттолкнув коленом блондина к стене. Удар вышиб воздух из лёгких. Вальтер больно стукнулся затылком, а металлическую лестницу чуть было не отключился, но плоть матери крепко держала в сознании. Бородач, уверенный в своей победе, теперь приближался медленно, осторожно, готовый в любой момент перекрыть путь к отступлению. Но у бывшего координатора уже был план. Надо было лишь, чтобы тот подошел ближе. Еще ближе. Еще шаг. Пора. Сразу две обезьяньи лапы накрыли уши Ярослава. Тот услышал громкий хлопок. Внутриушных раковин сразу стало мокро и тепло. На этом блондин не остановился. Крепко держась за голову своего противника, тот пробежал ногами по стене и встал руками на голову в Клицкого. Совершив резкий поворот вместе с шеей бородача, та издала влажный хруст. Он приземлился на ноги у врага за спиной, белыми ровными зубами. Вольф взгрев вгрызался под затылок врага, быстро работая челюстями, всасывая кровь, глотая кусочки мяса. На секунду Ярослав потерял контроль над телом и неловко осел на колени. Позвоночный столб был серьезно поврежден поворотом и укусом, поэтому срастался недостаточно быстро. Вальтер же без улыбки, без выражения на лице лишь внимательно наблюдал за поверженным врагом, ожидая, когда же его плоть потечет вверх с серым потоком пепла. Но ничего такого не происходило. Вот, с немалым усилием, бородач сначала встал на одно колено, потом выпрямился полностью и неловко повернулся к блондину. Голова его была как-то странно неудобно наклонена, из-за чего тот с ненавистью косил глазами в сторону Вальтера, после чего, издав полной ярости, рык, переходящий в вой, бросился на бывшего координатора. Удары сыпались все чаще и хаотичнее, все сложнее было уворачиваться. Вот хрустнул нос. Окончательно поникла правая рука, болтаясь плетью вслед за хозяином. Один из ударов двумя пальцами пришелся в брюшную полость и пропорол плоть не хуже ножа. Ярослав согнул пальцы на манер крюка и потянул на себя. От боли все тело Вальтера одеревенело. Он почувствовал, как неухоженные неровные ногти царапают его изнутри. Упав на колени, теперь Вольсгрив мог только наблюдать, как враг копается в мусоре, словно позабыв о своем противнике. Выудив целлофановый пакет из груды отходов, Вхлицкий вытряхнул из него содержимое и без лишних расшаркиваний надел на голову блондина и затянул на шее. Последним, что успел увидеть Вальтер, перед тем, как обзором ему закрыла черная пленка, была бочкообразная фигура, стоящая на платформе управления. Воздух быстро заканчивался, сильные руки сдавливали шею. Плоть матка давала небольшую отсрочку, но вот и ее ресурс начал подходить к концу. Уже почти теряя сознание, Вольфсгриф услышал какой-то механический гул и жужжание совсем рядом, почти за спиной. Давление пакета ослабло, и бывший координатор тут же стащил его с головы. Оглянувшись, он увидел корчащегося в ужасе врага. Тот пытался выбраться из бассейна пресса, но стенка была слишком высокой, и бородач скользил в крови, собственно и Вальтера. С двух сторон медленно, но неотвратимо сжимались жернова мусорного пресса, собирая отходы в две кошмарные волны. «Как ты нашел меня?» Обратился Вальтер к боцману, стоящему на краю ямы. «А я же все-таки твой координатор, маячки!» Самодовольно помахал Хирше коммуникатором. Тебе помочь подняться? Ага, только кое-что закончу. Нож одолжишь? Чудовищных размеров мачете блеснуло в свете оранжевых ламп. В два прыжка, преодолев расстояние до врага, оперативник вонзил клинок прямо в центр черепа бородача по самую рукоятку. Вдруг повсюду вспыхнули яркие прожекторы. Старший оперативник Вальтер Вольфгриб. Бросьте оружие, лягте на пол. «И сложите руки на затылке!» Прогремел голос, усиленный мегафоном и эхом громадного ангара. «Да, конечно!» Прокричал в ответ блондин. «Только выключите пресс, пожалуйста!» «А, да это ко мне!» Помахал рукой Фриц и что-то переключил на пульте. Услышав, что гул прекратился и жернова больше не стремятся раздавить его насмерть, Вальтер потерял сознание. Когда Фридс вошел в общий зал, все доберманы бросились к нему с расспросами. Даже остальные присутствующие приподнялись со своих мест, чтобы лучше слышать. «Все с ним нормально. Успокойтесь!» Отмахивался Хирша от малыша авиценные корги. «Множественные разрывы связок, но ну, несколько переломов, одно проникающее ранение, но в целом ваш любимый уберзальдат в опасности. В нашем медпункте...» «Да подлатают за неделю-другую!» Поняв, что боцман больше ничего интересного не скажет, остальные оперативники, сотрудники и едоки снова вернулись к своему занятию. Жадно, внимательно они рассматривали странного поврежденного. Тот сидел на стуле, клонясь то вправо, то влево. Из рта его теклись люни, а из темени торчал огромный мачете, проходивший через рот, так что за подбородком было видно слегка скругленное острие. Несмотря на это, человек явно был жив, даже пытался что-то неразборчиво мычать, а глаза его беспорядочно вертелись, неспособные на чем-либо сфокусироваться. «Так, а ну-ка разошлись, пока Мюллер не приедет, не притрагиваться, так к ножу особенно!» Сварливо покрикивал боцман, не проявляя тем не менее особой строгости, а зеваки не спешили расходиться по своим делам. Кто-то даже ткнул пальцем в глаз в Хлицкому. Тот запоздало зажмурился и недовольно помотал головой. Ха, смотри смотри-ка, есть реакция!» Послышался искаженный увечным ртом трескучий тенорок лодыря. Теперь палец с силой надавил на глазное яблоко, то после недолгого сопротивления лопнуло, потекло, после чего снова приобрело сферообразную форму и восстановилось. «Да ни хера себе! Я так целый день могу!» «Лодырь, хватит, я приказываю!» Уже несколько угрожающего увещевал боцман. «Да ладно, старичок, дай подурачиться!» Страшный грохот сотряс все здание. С потолка посыпалось что-то белое, последовал следующий удар, за ним еще один, потом нечто со страшным скрежетом покинуло насиженное место. «Шлюз!» В ужасе выдохнул кто-то из едоков. Сопровождаемое тяжелыми медленными шагами, Приближавшимися к двери общего зала, оперативники и едоки занимали позиции. Снимались предохранители винтовки, надевали баллоны с солью, щелкали зажигалками на раструбах. Наконец, обе створки двери распахнулись, и на пороге возникло нечто. Помещение мгновенно наполнилось безошибочно узнаваемым смрадом гниющей плоти. Что-то бесконечно огромное, жирное, медленно и неловко переступало колоннообразными ногами. Кожа его испещренная швами шипела и плавилась, покрытая кристаллами соли, но чудовищный толстяк пер как танк. Слепая голова терялась в скоплении вторых подбородков, а обнаженные зубы беспрестанно щелкали. «Огонь!» скомандовал Хирша, и на клепота посыпался град-пуль, взрывавшихся соляными облачками при соприкосновении с тушей. Покрытые обвисшей плотью руки, твари сошлись на животе, расстегнули какие-то ремни и раскрыли зловонное нутро. Черные худые тени вылезали из дыры одна за другой, угловатые, с торчащими ребрами, неестественно выгнутыми позвоночниками и хищно распахнутыми пастями. Кошмарными стрелами бесчетные твари разлетелись по залу, вцепляясь языками-хоботками в основание шеи. Один достался из Стефану. Тело будто отключили. Пропали все тактильные ощущения. Конечности застыли. Казалось, будто оперативнику перебили позвоночный столб. Пошевелиться стало совершенно невозможно. Такими же гротескными статуями с винтовками и распылителями в руках застыли остальные сотрудники, каждый с клепотом за спиной. На помещение опустилась абсолютная тишина. Лишь нелепо мычал пленный с ножом в голове, и щелкались зубы гиганта. В безмолвии раздались негромкие шаги босых ног. Кто-то шлепал по бетону там, за дверью, готовясь войти в помещение, полное враждебных созданий. «Не входите! Позовите на помощь! Мы в заложниках!» – крикнула Бьянка. «Не стоит так паниковать!» «Это лишь временная мера!» Раздался из-за спины гниющей туши безразличный насмешливый голос, а после оттуда вынырнул невысокий лысый человек в красном спортивном костюме с холодными, немигающими, почти стеклянными глазами. Стефан внутренне похолодел, узнав в неожиданном визитере того самого странного человека, давшего ему визитку спецотдела. «Добрый вечер всем!» Саркастично поклонился вошедший. Извиняюсь за столь неожиданное вторжение, и я пришел, чтобы. Лысый наморщился и с неудовольствием возрился на толстяка за спиной, продолжавшего щелкать зубами, как заведенный. Прошу прощения, продолжил он. Дефект конструкции. А с одной башней я шил более чем из сотни разных особей. Никак не рассчитывал, что будет такой раздражающий побочный эффект. Посмотрев на скованных черными тварями сотрудников спецотдела, он будто о чем-то вспомнил, звонко хлопнул себя по лысому лбу и поспешил объяснить. «Это порезы, или судороги, как их еще называют. Вы таких наверняка видели в домах престарелых. Каждый из них достаточно силен, чтобы уничтожить одним укусом всю вашу периферийную нервную систему. Но не волнуйтесь, без моего приказа они этого не сделают». «А я пришел не воевать, а лишь забрать нового знакомого». Лысый неспеша направился к сидящему на стуле в Хлицкому, а за его спиной след вслед шагал осадная башня. Мощные, неестественно желтые руки гигантского клепота подняли в воздух безвольное тело и взвалили на плечи. Человек в красном взял свисток, висящий у него на шее, и стал невольно похож на учителя физкультуры. Свисток был белый, неровный, будто выточенный из кости. Стеклянноглазый дунул, но звука не было. Тем не менее, черные твари вспорхнули с мест, будто летучие мыши, и устремились в живот гиганта. Стефан почувствовал, как гадкий хоботок покинул позвоночный столб, но пошевелиться все еще не мог. «Не волнуйтесь!» Словно фокусник взмахнул лысой руками. «Эффект временный. Отпустит вас минут так через пять. Мы как раз успеем уехать. Мы же не хотим ссориться. В конце концов, посудите сами. И если бы не я, кто бы вам платил зарплату, а?» глазман уже покидал зал, когда в спину ему раздалось отчаянное. «Почему?» – выкрикнул Стефан, сам не зная, что хотел спросить. «О, мышонок, все просто. Ярослав Поврежденный, или, как вы говорите, Тимирадус. И ему очень приглянулась ваша пьеса. Легла, так сказать, на благодатную почву. У парня были серьезные проблемы с матерью. Одна беда. Ритуал бы на него не сработал. А теперь, прошу прощения, время не ждет. Еще увидимся, мышонок». Человек в красном спешно вынырнул за горой жира в дверь, оставив за спиной парализованных оперативников и озадаченного Стефана.